Они как-то стояли у окна вблизи операционной, и он спросил, за что у Антараковского этот орден. Тот сверху глянул себе на рубашку. «Это мой пропуск в жизнь», и усмехнулся. А Тараковский ходит сейчас по палате, думает о чем-то, думает, и старых думает над шахматной доской. С кровати и сумерек Третьяков видно, как он сидит, подперев голову, уминает пальцами розовый шрам на лбу. «Конем, конем походи, старшовой громко советует повар. А сам, весь перекривляясь, подмигивает на слепого Ройзмана, что-то другой показывает на доске. старых вскочил белый. А «Вот костылем сейчас в лоб похожу!» И на всех, а ну, раздвинься, обступили, дыхнуть нечем. И чего намахивается, престиженно оправдывался повар. Человеку добра желают, в воду пихают, а он, как оглашенный, на берег лезет. Повар каждый вечер здесь, в их офицерской палате. Стоит, смотрит, жаждет сыграть. Он, разъевшись, а выбритое лицо блестит, как безволосая рыхлая грудь. Необъятно, но это неотвольных от любовь. У него ранение, в котором стыдно признаваться. Редкий не засмеется, узнав, куда он ранен. Повар уже привык к этому, не обижается. Он как раз перед самой войной женился. Руки у него целы, ноги целы. Но приехал домой, жена поплакала, поплакала, и честно сказала, что жить с ним не сможет. И он вернулся обратно в этот госпиталь вольнонаемным. По вечерам приходит в их палату, переживает. «Пешкой, походи». Как-то сказал он, «Пока война ничего. Окончится война, разъедетесь вы все». И впервые тогда Третьяков поразился мысли «Человек боится, что кончится война». Пока не здесь, он, как все, будто для него ничего не кончилось. Не дай бог, чтобы так ранило, пусть лучше сразу убьет. И все равно у Третьякова к нему почему-то годливое чувство. «Старшой, дай, одну сгоняю», просит повар и суетится, чтобы пустили к доске. «Обождешь!» Старых вновь расставляет шахматы, пристукивая фигурами по доске. «Давай, капитан, в шашки!» «В шашки?» — переспросил Ройзман. «Нет, в шашки трудно. Они все одинаковы». «Как он их запоминает?» — поражается старых. «Я мысли вперед устремлюсь. Эти ходы забываю». Кто-то неуверенно открывал дверь палаты. Посторонний должно быть кто-то. Третьяков приподнялся на здоровом локте. В дверях Саша. Саша, говорил он, обе ее озявшие руки, грея своей одной руке, ткнулся губами в ледяные кончики пальцев и все их один за другим перецеловал, Оторваться не мог. Когда поднял голову, сердце колотилось. Сияющими глазами Саша смотрела на него. «Саша», — говорил он, пьяный, — «пьяный». «Саша!» «Не надеялся, ждать не мог». «Она пришла». «Как же ты догадалась?» «Я думал, ты заболел». Морозы, а он в одной шинели. Нет шинели, отобрали у меня шинель. В том-то все и дело. Сижу, выйти не могу. Схватил, думая, воспаление легких. Я даже к маме не пошла. Саша. Она сидела на подоконнике, в белом халате, коса перекинута на грудь. А он стоял перед ней, держал ее руки, смотрел на них как на чудо в своей руке. Там сторожа нового поставили. Я говорю, мне надо насчет художественной самодеятельности договориться. А я, говорит, не обязан из-за тебя...